Для хранения своего модельяния он снял специальную ячейку в депозитарии. Знал, что шедевр везти в Москву никак нельзя. Расставался с полотном, как когда-то с отцом. Он вернулся в Москву и тотчас в сопровождении Снегова и Фишмана напился. Пьяный вице-президент вопрошал у президента. «Где ты был?» «Да», — поддерживал вопрос Лева. «Мы думали, что ты эмигрировал», — разводил руками Петька. «Думали». «Куда?» — спрашивал он заплетающимся языком. «Зачем?» На следующий день он отдал распоряжение Леве скупать ваучеры. «Сколько денег желаете вложить? Все. Все это сколько? 50 миллионов долларов. Понял, миллионов много, где взять столько ваучеров? Наймите 500 человек, пусть разъедутся по разным городам и там на рынках покупают». Часть денег потратьте на водку. Многие бартер предпочитают. Хорошая идея. Через три месяца в банк пришла мебель, заказанная им в Швейцарии. Специалисты из нейтральной страны приступили к монтажу двухэтажного сейфа и депозитария. «Как назовем банк?» – спросил он. «Я бы начал петь-ка. Мне нравится гамма». Не дослушал он Снегова. «Гамма» — хорошее название, — поддержал Лева. Перед тем, как банк официально открылся, он встретился с пожилым человеком, которого знал как бывшего генерала КГБ Терехова. Теперь старик состоял на пенсии. «Я уже не крышую, молодой человек», — признался генерал. «Вам что, не сказали, что я в отставке? Мне крыша не нужна», — ответил он. «Тогда что? Мне нужна служба безопасности». Пенсионер задумался. «Это дорого стоит. Возьметесь?» Отставной генерал явно скучал на своей пенсии. К тому же он по-прежнему ощущал себя профессионалом высшего качества и на фоне всеобщего развала был рад, что хоть кто-то что-то созидает. Я возьмусь только при одном условии. Деньги. Зачем мне деньги? Я одинок и старк, к непривычный. Тогда что? Во всем, что касается вопросов безопасности, вы беспрекословно слушаете меня. Я не советую, как поступать. Мои рекомендации обязательны к исполнению. Согласны? Они пожали друг другу руки. Через год на приобретенный ваучер он купил несколько нефтеперерабатывающих заводов и построил 2000 автозаправочных станций. Теперь наступило время рассказать о В бизнесе народу, чтобы быть демократичным, насколько это возможно. Он знал, что демократический имидж ему понадобится. Для своей рекламной кампании он встретился непосредственно с руководителем крупнейшего держателя телевизионного времени, главой рекламного агентства «Курьер GT» господином Крановым. Во время разговора оба много смеялись, пили коньяк и курили сигары. Они ощущали себя ровнее друг к другу, и лишь это равенство положений позволяло людям общаться почти искренне. Конечно, они обо всем договорились. Особенно, когда были озвучены такие бабки. «Ты че, Валер?» — поинтересовался господин Кранов, подмигивая косым глазом. «Ты че, в президенты собрался?» «Ты как догадался? Не забывай нас, когда царем станешь». «Не забудешь, а? Я памятливый». Садясь в машину, он грязно выругался. И падал стакан. К 1991 году слоно владел всеми видами граверного дела. Все предыдущие годы он с маниакальным упорством изучал, пробовал, создавал. В 1988 м он подделал удостоверение кандидата исторических наук профессора университета Патриса Лумумбы и проник на конференцию стран Ближневосточного залива, проходящую в Москве. На конференции за 100 рублей он нанял переводчика, задачей которого было провести беседу с премьер-министром Ирака. «Такая высокая честь», – тарахтел переводчик Алек Роверман. «Большое вам спасибо!» — Не за что, — скромно ответил слон, поправляя очки с толстенными линзами. — Весь разговор должен оставаться в тайне. Тогда я поговорю, чтобы вас взяли в МИД переводчиком. — А что, ваш специалист? — поинтересовался переводчик. — А мой полиглот остался в Америке. — Господи, что вы такое говорите? Сейчас он политический иммигрант. Вы хотите стать иммигрантом? — Что вы? — вдруг раскраснялся переводчик. — Я патриот. Я даже еще не вышел из партии. Слон пожал патриоту руку. — До завтра, — определил он. — В 11 Переговорном зале. В этот день слону пришлось прослушать долгую политинформацию о состоянии политических дел в мире, об экспансии Израиля, о роли, главенствующей роли Ирака в мировом процессе, и нужно самому премьер-министру говорить такую фигню, думал слон. Он зевал, теребил наушник, то и дело протирал стекла очков. Он вспомнил свой недавний поход к кулисту, который строго, как будто на войне, сообщил ему, что если парень будет и дальше вести такой образ жизни, то лет через пять зрения оставит его». Все у него там отслоилось и развалилось на микроскопическом уровне. Он сумел настичь Иракского премьера на выходе и позвал его по имени. «Аль-Джафари!» Охрана напряглась. Премьер остановился, наткнувшись на ищущий взгляд из-под толстых очков. «Спросите его, что он хочет», — приказал премьер. «Что ты хочешь?» — перевел, словно выстрелил двухметровый охранник-секретарь Аль-Джафари. Слон полез в нагрудный карман. Охрана тотчас сомкнула свои ряды вокруг премьера. «Релакс! Успокойтесь!» — приказал политинформатор. «We are in Moscow! Мы в Москве!» Слон достал из кармана купюру в 100 динар и протянул ее премьеру. Вай! удивился Аль-Джафари. «И что? Передайте, что это новые деньги!» — с волнением произнес Слон. «Я сам их сделал. Я готов подарить их раку Премьер взял в руки купюру. Он сразу все понял. Он понял, что это понравится президенту. «У меня есть вся денежная линейка», — уточнил Слон. «И металл тоже». «Саддам будет просто счастлив». «Назначьте ему завтра встречу на 10», — приказал секретарю премьер. «Можно в 11?» Секретарь-телохранитель напрягся. «Окей», — улыбнулся Аль-Джафари. «В 11». Слон никак не мог в 10, так как в 10 он забирал из роддома свою новорожденную дочку. Жена ему никогда бы не простила. И так живут в напряге. За несколько минут до одиннадцати он стоял со своим переводчиком возле дверей переговорного зала. В крепко сжатой руке слон сжимал ручку здоровенного портфеля. «Опаздывают?» — волновался переводчик. «Придут», — успокаивал слон, хотя сам волновался не меньше. Они пришли в половине двенадцатого. Сели в зале друг против друга, как на официальных переговорах. «Можно посмотреть?» — попросила Джафари. «Можно», — посмотрел на своего переводчика слон. «Только я хочу, чтобы все, что я сделал, было официально оформлено как дар». «Как дар правительства СССР», уточнил иракский посол. «Нет, как мой личный». джафарих хмыкнул. «Это было необычно. Вы мусульманин?» поинтересовался. «Что?» вы улыбнулся в ответ слон. «Я атеист. Вот у меня дочка родилась неделю назад. Жена настаивает, чтобы покрестили. А я вот сомневаюсь. Шелаю вам мальчика», чувствовал себя совершенно расслабленным премьер. «Хотел было добавить мусульманина, но шутить не стал» спасибо прижал руки к сердцу слон мы воспримем ваш дар как ваш личный дар пообещал глава иракского правительства спасибо на некоторое время в переговорном зале зависло... спасибо на некоторое время в переговорном зале зависла сигарным дымом пауза ах да спохватился слон и щелкнул замками портфеля вот он стал метать на стол пачки с деньгами мешочки с монетами приговаривая это для это для этой провинции это для другой Премьер с нескрываемым интересом глядел на этого полуслепого русского. Аль-Джафари брал в руки каждую предложенную купюру, просматривал ее на свет, обнаруживая на сотенных водяного Хусейна, на более мелких гензнаках увидел свою физиономию, а также и других политических деятелей узнавал. Почти детская радость охватила сердце премьера. Он улыбался широко и прекрасно. Таким его никто и никогда не видел». «Ах, как это понравится!» — радовался премьер. Он вспоминал национальные деньги, напоминающие конфетные фантики, рвущиеся от любого неловкого движения. «А это что?» — поинтересовался Аль-Джафари, указывая на тоненькую полоску фольги, делящую купюру пополам. «Это мое ноу-хау!» — покраснел от смущения слон. «Эти деньги невозможно подделать. Это металлическая полоска толщиной в одну десятую микрона». «Белиссимо!» — почему-то по-итальянски вскричал премьер. Переводчик Алек краверман нанятый слоном за сотню, чувствовал себя в самом центре исторических свершений. После переговоров его будет тошнить от волнения целых два часа. «Мои деньги очень дешевы в производстве», — уточнял Слон. «В металлических эквивалентах используются сплавы, которые можно произвести только на профессионально поставленном производстве. Сами сплавы в пять раз дешевле их покупательской способности». «Невероятно!» — вскрикивал премьер. «Это поистине революционно!» После лекции о деньгах Слон приступил к передаче клише, форм и толстенных тетрадей, в которых был описан весь технологический процесс. В переговорном зале Царила торжественная атмосфера. «Может быть, вы все-таки что-нибудь хотите?» — доверительно предложил в самое ухо Джафари. Слон вновь густо покраснел и почти промямлил. «Если, если конечно, руководство Ирака, если вы сочтете, что я достоин какой-нибудь награды...» «О чем речь?» — воскликнул премьер. «Да что же вы такой скромный!» «Конечно!» — слон почти плакал. Перед окончанием встречи он поделился с секретарем-телохранителем своими паспортными данными и фактическим местом проживания. Почти через три года слона оторвали от серьезной работы, вызвав в КГБ. Он сидел перед каким-то улыбчивым человеком в советском костюме и скучал, торопясь вернуться в свою мастерскую. «Какими государственными секретами владеете?» – поинтересовался собеседник. «Никакими». «Вот и я понимаю, что никакими». «Простите», – поинтересовался слон. «А зачем вы меня вызвали?» — Да хрен его знает, — признавался комитетчик. — Приказали. Мы вас проверяли, но ничего не нашли. Нас тут самих проверяют. — А чего проверяли? — А чего вам вручают высшую награду Ирака? — Мне? — Вам. Комитетчик старался разглядеть фальшиво выраженный слоном эмоции, но таковой не находил. — А вы что, не знали? — Да понятия не имею. Здесь слон понял, что Аль-Джафари его не забыл.